Инквизитор обещает сказать всю правду. 10 декабря Эрнст Кальтенбрунер занял наконец свое место на скамье посудимых слева от Кейтеля. Я уже рассказывал, какой прием оказали ему недавние единомышленники и соратники, как они вдруг решили поразить суд своим откровенным презрением Кобер палачу демонстративно повернувшись к нему спинами. Разумеется, Кальтенбрунер не был настолько глуп, чтобы не понять зловещего смысла этого приема. Подавленность его перешла в полную депрессию. В последующие дни Кальтен-Брунер, однако, оправился от первого испуга и перешел к тактике, которой держался уже до конца процесса. Для начала этот матерый волк решил выступить с общей декларацией. Пусть не думает судей, что он не понимает сложности своего положения. «Во-первых, — сказал Кальтен-Брунер, я хотел бы заявить суду, что полностью осознаю всю тяжесть представленного мне обвинения. Я знаю, что на меня обрушилась ненависть всего мира». Так как Гимлера, Гейдриха, Поля и других нет в живых, я должен здесь перед лицом всего мира и суда держать ответ за все их деяния. Я полностью сознаю, что обязан здесь сказать всю правду, чтобы весь мир и суд были в состоянии правильно и до конца понять события, имевшие место в Германской империи, правильно оценить их и вынести затем справедливый приговор». Такое заявление произвело впечатление. После того, как суд уже выслушал показания Геринга, Рибентропа, Кейтеля, всячески пытавшихся извратить историческую правду, отрицавших совершенно очевидные факты, прибегавших для этого к самым недостойным приемам позиция Кальтенбруннера обещала внести нечто новое в ход процесса. Обещала, но не внесла. Прошли долгие напряженные месяцы Нюрнбергского процесса. Допрошены все подсудимые и свидетели, предъявлены бесчисленные документы. Затем, как и в любом суде, подсудимые получили право на последнее слово. Вот и Кальтенбрунеру подставили микрофоны, и тот, кто хотел сказать всю правду, чтобы мог быть вынесен справедливый приговор, заявил. «Обвинители возлагают на меня ответственность за концентрационные лагеря, за уничтожение евреев, за действия Энзацгрупп и так далее». Все это не соответствует ни предъявленным доказательствам, ни истине. Нещадно эксплуатируя терпение судей и обвинителей, Кальтенбрунер стал разваливать весь фундамент обвинения. «Вопреки общераспространенному мнению, я решительно и категорически заявляю, что не знал о деятельности Гиммлера. В вопросе о евреях я также долго заблуждался. Я никогда не попустительствовал их биологическому уничтожению». Кальтен-Бруннер просит судей Международного трибунала поверить ему, что как только он узнал о злоупотреблениях в гестапо, а больше и подозревать не мог, немедленно попытался покинуть свой пост и отправиться на фронт, но его просьбу об этом Гитлер отклонил. Начальник РСХА не хочет казаться уж слишком наивным и отрицать самые преступления. Он прибегает к другому приему. «Сегодня после разгрома империи я вижу, что меня обманывали». Кальтен-Бруннер не оспаривает того, что миллионы людей уничтожены нацистами. Но сам-то он проклинает эту политику и, находясь здесь, на этом историческом процессе, мечтает лишь о лучшем будущем для людей. «Я от души приветствую твою идею», – заключает бывший шеф охранки, – «что истребление народов должно быть заклемлено международным соглашением как преступление и должно строжайшим образом наказываться». Слушая его, можно было подумать, будто кто-то когда-то разрешал уничтожать миллионы людей, будто убийство даже одного человека не является тяжким преступлением по любому, в том числе германскому уголовному кодексу. И совсем уж под конец Кальтенбрунер еще раз пролил слезу. Его сегодня так жестоко обвиняют здесь лишь потому, что нужно найти замену отсутствующему Гиммлеру и другим лицам, полной противоположностью которых он являлся. Что же оставалось думать, прослушав первые заявления доктора Кальтенбруннера и его последнее слово? Сам Кальтенбруннер хотел, чтобы судьи поверили в его душевную чистоту, в благородство его побуждений, одним словом, в его алиби. Здесь много говорилось о преступлениях СС и гестапо. Но как можно допустить, чтобы человек, выросший в доме адвоката и сам посвятивший себя этой гуманной профессии, мог иметь что-либо общее с такими отвратительными преступлениями? Гуга Кальтенбруннер, отец Эрнста Кальтенбруннера, один из уважаемых венских адвокатов, положил, и не без успеха, много сил на воспитание своего сына в духе уважения к законам и правам гражданина. Таков был портрет начальника главного управления имперской безопасности, нарисованный им самим. Но подлинный его портрет выглядел совсем иначе. Он оказался начисто лишённым тех привлекательных черт, о которых так распространялся в Нюрнберге венский адвокат и берлинский палач. У судей Международного трибунала на основании многочисленных доказательств сложилось свое мнение о докторе Кальтен-Бруннере. И так уж не повезло этому доктору права. Их мнение решительно расходилось с его собственным мнением о себе. Настолько расходилось, что Международный трибунал счел за лучшее освободить человечество от палача с юридическим дипломом, как однажды охарактеризовал Кальтен-Бруннера шахт. Я уже писал о том, что кальтен Кальтенбруннер был, пожалуй, самым трудным подсудимым в Нюрнберге. И вовсе не потому, что доказать его вину было сложнее, чем, скажем, вину Геринга или Кейтеля. Отнюдь нет. Обвинителям не пришлось затратить слишком много труда, чтобы исчерпывающими, точными и в высшей степени убедительными доказательствами обосновать обвинение доктора Кальтенбрунера. Это было очевидно для всех, в том числе и для самого подсудимого. Что угодно можно сказать об Эрнсте Кальтенбрунере, кроме того, что он банально глуп. Кальтенбрунер понимал, что обвинители позаботились о нем очень хорошо. Как шефу РСХА ему было даже как-то странно наблюдать за такой скрупулезностью в сборе доказательств. Непривычной показалась и вся обстановка нормального суда, состязательного публичного процесса. Положение Кальтенбрунера в определенном смысле было сложнее положения таких посудимых, как Геринг или Риббентроп, Гесс или Шахт. Те обвинялись прежде всего в преступлениях против мира, в агрессии. Перед ними открылись какие-то возможности для полемики. Например, по поводу того, являлась ли агрессивная война преступлением в то время, когда она развязывалась. И подсудимые и их защитники могли напустить здесь такого тумана, в котором, по их мнению, обвинители и судьи совсем могли запутаться. У тех было немало поводов уцепиться за Мюнхен, за политику западных держав и таким образом попытаться создать конструкцию смешанной ответственности. А Эрнст Кальтенбрунер? С его именем самым тесным образом связаны Асвенцем и Майданок, Треблинко и Дахау. Здесь возможности для дискуссии весьма ограничены. Здесь надо сказать либо да, либо нет. Третьего, как говорится, не дано. И доктор Брунер, который ничего так не хотел, как пережить Нюрнбергский процесс, сделал выбор. Он твердо решил, что признание своей вины лишь ускорит развязку, единственную и неотвратимую в данных обстоятельствах. Только полное отрицание ее может создать хоть какие-нибудь шансы на спасение. Став на этот путь, Бруннер нещадно эксплуатировал свой опыт буржуазного адвоката. Началась борьба. Но нельзя сказать, что в ней диапазон средств защиты был слишком широк. Международный трибунал не очень интересовался подробностями родословной Бруннера. Тем не менее, подсудимый старался побольше рассказать о своей жизни в Австрии, жизни обыкновенного буржуа, о своем воспитании в семье профессионального поборника прав и законности, о своей адвокатской деятельности в Вене. А обвинители? Не то чтобы они совсем забыли о венском периоде жизни Кальтенбруннера, но ими были выбраны из этой жизни лишь те эпизоды, которые наиболее ярко рисовали портрет будущего шефа РСХА и от которых сам Кальтенбруннер охотно отказался бы в интересах ускорения процесса. Обвинители Коротко, тоже, разумеется, в интересах ускорения процесса, напомнили, что еще в 1934 году доктор Кальтенбрунер угодил в тюрьму за активное участие в нацистском заговоре против австрийского правительства Дольфуса. А в 1935 году он, как один из руководителей австрийской СС, был лишен права заниматься юридической практикой. Звезда венского адвоката стремительно понеслась к зениту лишь после 12 марта 1938 года, когда Гитлеру удалось срубить голову Австрийской республики, Доктор Кальтенбрунер был назначен государственным секретарем по вопросам безопасности в национал-социалистском кабинете Зейсинкварта. Через несколько часов после аннексии Австрии он уже приветствовал на Венском аэродроме Генриха Гиммлера и сердечно заверил последнего, что австрийская СС ждет его дальнейших приказов. В благодарность за услуги на посту руководителя австрийской СС фюрер возвел доктора Эрнста Кальтенбрунера в ранг бригаденфюрера, а затем и группенфюрера.